Глава четвёртая. Мечты сбываются. Или нет? В день закрытия сессии я была довольна. Всё позади. Верочкой с тётей Римой перестали кушать мне мозги. Даже Галина Петровна, с которой я пересеклась в коридоре, поперемигивала со мной восторженно. Я-то думала, что это она меня с безболезненным трудоустройством сестры поздравляет, но заведующая кафедрой потрясла свежей ведомостью с последнего экзамена, в которой у меня стояла пятёрка, единственная из всей группы. А вот по поводу трудоустройства она имела совсем другое мнение, никак не связанное с радостным перемигиванием. Галина Петровна посуровила, поджала губы и сообщила: "Документы уже вчера отправила. Завтра в 9:00 утра вас там встретят". Поздравляю. Я услышала то, что не могла проигнорировать. Что-то вы так поздравляете, как будто осуждаете меня за такое решение. Ни в коем случае, Восницова. Женщина пододалась ко мне и похлопав по плечу проникновенно добавила: Вы мне все как дети, за каждого радуюсь и никогда не делю людей на умниц и верочек. Брякнула она и совсем-совсем тихо, я даже не могла быть уверенной, что мне не послышалось, добавила, лишь бы не было войны. Суть последней пафосной фразы от меня напрочь ускользнула, но настроение зашкаливало, и я не собиралась чем-то чужим странностям на него влиять. В полседьмого утра мы уже стояли на автобусной остановке, чтобы отправиться в «Грёзы русалки». Дядя Серёжа предлагал подвести нас, но Верочка от чего-то наотрез отказалась. Это было странно, хотя бы потому, что багаж её исчислялся тремя чемоданами, с которыми корячиться в такую даль на общественном транспорте, как минимум, несподручно. Но я помалкивала. Тётя Рима бесконечно обнимала дочь, впервые так надолго улетающую из-под материнского крыла, а я думала о машине дяди Серёжи старом Жигулёнке, которую он выгонял из гаража лишь по большим праздникам. За несколько минут до выхода я всё-таки поинтересовалась у двоюродной сестры, почему она отказалась от отцовской помощи, на что мне был дан ответ: "Ты совсем ничего в жизни не понимаешь, Ульяна. Лучше евится на автобусе, а если придётся объяснять заинтересованным, то отмахнуться, мол, папин Мерседес как раз на ремонте, чем явиться сразу на Жигулях, после которых никаких заинтересованных не останется" у нас с тобой имидж бедных, но благородных дев. А Жигулёто уже за гранью бедности. Не благодари, сестрёнка, но за мной записывай. И вот теперь уже стою в той точке отсчёта, из которой назад дороги нет, и я всё думала о том, кто же такие эти самые заинтересованные. И зачем нам с Верочкой какой-то имидж, если мы работать едем? Да перед кем она там вообще собралась из себя кого-то строить? Но даже до меня, в самом деле в жизни мало чего понимающий, постепенно доходило, перед кем. И как раз по мере того, как доходило, спина моя покрывалась неприятными холодными мурашками нерастающего ужаса. Теперь и слова Галины Петровны начали принимать пока размытый, но уже неприятный контекст. Я бросила ещё один заклятый на третий чемодан сестры и сильно вздрогнула, вдруг со всей очевидностью поняв важное Верочка 2 года пассивно терпела свою влюблённость, ровным счётом ничего в этом направлении не предпринимала, потому что не видела ни единой перспективы, но именно сегодня начинается активный период её биографии. Не знаю, кого мне будет меньше жаль в этой схватке, её или Германа. Но где-то неподалёку буду я. Я которая с большой восьмёркой наделась вообще никак не пересекаться. Интересно, можно ли попросить поселить меня в отдельном от сестры корпусе? Лешь бы не было войны. Допускаю только мелкую партизанщину против зажравшихся избалованных кретинов, но никакой открытой конфронтации. Блин, чем я думала, когда в свой партизанский отряд брала Верочку? Как раз на этой пессимистичной мысли подошёл автобус. Лето в этих краях будто вообще никогда до конца не заканчивается. Просто отступает на время, даёт ветрам немного прогуляться и пробрать до костей прохожих, а потом снова накрывает землю тёплым куполом. Я уже привычно отличала лето весеннее или лето осеннее, но, разумеется, самым жарким оставалось лето летнее. Иногда настолько жгучее, что без привычки утомляло. И всё плохое, что я могла думать об этом климате, собралось в душном автобусе. Зато стоило его покинуть, как захотелось задрать лицо к небу, раскинуть руки и расхохотаться в лицо солнцу. Ещё и 9:00 нет, а оно уже жарит. Вот только море разбавляет это марево бризом. Как же хорошо. Как я могла родиться в тысячи километров к северу от самого лучшего места на земле? Верочка мою эйфории никак не комментировала, она и раньше считала меня странной, одной нелепостью больше, одной меньше. Нас встречала сухаватая, поджарая, как гончая женщина неопределённого возраста. Таких никто не считает молодыми, но и старухами они не выглядят из-за подчёркнутой ухоженности. А редкие мелкие морщинки только сбивают с толку, то убавляя, то прибавляя им лет в зависимости от текущей эмоции. Восницовы Издали окликнула она и замахала нам. Продолжила, когда подошли, но почти так же громко. «Меня зовут Карина Петровна. Я буду вашей начальницей. Запомнили? Карина Петровна!» Она говорила так, будто обращалась к умственно отсталым, но при том очень мягко улыбалась и покачивала головой вместе со всем телом. Я здесь уже 22 года работаю. Мне все как дети. А вы у нас выходят самые новенькие, поэтому будьте уверены, без внимания вас не оставлю. Мы с Верочкой переглянулись, определённо подумав об одном и том же. Перед нами стояла почти копия нашей Галины Петровны, даже внешне сходство на лицо. И орёт примерно так же и терминологию поддерживает. Вот только причёска у этой совсем старомодная залакированные букли против залакированного пучка на затылке нашей заведующей. И одета эта в длинное платье с белым фартуком, что идёт на пользу образу и подчёркивает тонкую фигуру. Но в остальном Галина Петровна как есть, версия 2.0. Я посчитала это карикатурное сходство добрым знаком. Верочка едва не рассмеялась вслух, но и ей хватило ума вежливо поздороваться и слушать дальше. Что уж говорить, грёзы русалки в натуральную величину превзошли все фотографии на рекламных буклетах. Импозантные строения, окружённые осанистыми оградами. Стоило их миновать, как глаза заплясали от точки к точке, не имея возможности ни на чём остановиться. Зелёные лужайки, круглые искусственные водоёмы с утками, фонтаны, статуи, дорожки, каменные скамейки и здания полудворцы, затмевающие всё предыдущее великолепие. Зарящая вокруг роскошь почти парализовывала, подавляла. Не знаю уж, о чём думала сестра, но мне в тот момент казалось, что я не должна была оказаться в таком месте. Мне одного моря вперемешку с солнцем для счастья достаточно, а такая красота отпечатывается в психике насильно, навсегда. Нельзя месяц в другой пожить посреди неё, а потом вдруг вернуться в город и сделать вид, что всё в порядке. После настолько вопиющей красоты Буквально всё покажется немного серым. А жила Верочка только тогда, когда Карина Петровна, показывая и объясняя нам расположение всех корпусов и хозяйственных блоков, перешла к главному — нашим обязанностям. «Сегодня просто осмотритесь, форму вам в течение дня доставят». Её глаза сверкнули озорством, когда она посмотрела на тот чемодан, что не слоя. Вера физически не смогла бы нести все свои вещи. А моя спортивная сумка прекрасно и на плече висела. Представляю ваше разочарование, но вряд ли вам понадобится такой арсенал нарядов, поскольку одежда здесь форменная. На глаза постояльцам не попадайтесь, ни в каких общих залах, чтобы и духа вашего не было. Я не угрожаю, девочки, но всё-таки угрожаю. Это требование касается всего персонала, а не только вас. А завтра в 6:00 утра жду вас на первом этаже. Она указала рукой на хозяйственную часть, где и нам выделили комнаты. Начнёте с уборки комнат. Что? Не удержалась Верочка. Уборки? Карина Петровна легко, как кукла на вертикальной подставке, крутанулась вокруг оси и ванзилась в неё неожиданно стальным взглядом. После этого я окончательно убедилась в полной идентичности с нашей завкафедрой. А что не так, дорогая? «Или ты рассчитывала, что тебя сразу в кабинет гендиректора за его стол посадят?» «Нет», — растерялась Вера краснее. Карина Петровна тут же всплеснула руками, убрала из тона давящую тяжесть и продолжила давить теперь с той же мягкой улыбкой. «Вначале мне из института бумаги на одного человека прислали, и я решила определить в хост-часть. Но я прикинула, что вам будет проще адаптироваться, если вы станете заниматься одной работой и друг другу помогать. А потом посмотрим. Можно ведь работёнку и погрязнее найти. А может, и найду, если другой не будет. Но если вам что-то не нравится, то будьте уверены, всё нам нравится», — сообразила Вера. «Да». Я тоже расслышала ультиматума, потому решила поддержать. Спасибо, Карина Петровна. Комнату нам выделили одну на двоих на шестом этаже крайнего здания. И помещение не отражало ни капли царящей за окнами роскоши, просто комната с двумя кроватями, застеленными серыми покрывалами и минимумом мебели. Чемоданы Верочки тут же заставили всё свободное пространство между, а мы молча опустились на кровати, тем самым выбрав каждое свою. «Вот и устроились», — решила я нарушить тишину, добавив в тон той самой радости, которая не покидала нас обеих все последние дни. Но Вера покачала головой, не отрывая взгляда от пола. «Если Герман увидит меня в платье горничной, то это конец». Мне её терзания уже стали смешны. «А ты кем собиралась притвориться? Гость ей президентского номера? Вера, очнись!» Герман, как до сегодняшнего дня, был для тебя недосягаем, так и остался. Я всё ещё надеюсь, что мы с ним ни разу не встретимся. Она пару минут удручённо пялилась на свои коленки, а потом вдруг резко встала. Я удивилась, заметив на её губах расширяющуюся улыбку. Вера ухватила первый чемодан за ручку, потянула на себя, чтобы начать разбирать вещи, и ошарашила меня ещё сильнее. Хотя для начала надо увидеть, что там за форма. Вряд ли какое-то убожество. Это же грёзы. Мужские фантазии без формы горничной не обходятся, а сказка о Золушке никогда не потеряет своей актуальности, потому что из миллиона неудач всегда случается один выстрел. Признаться честно, я в эту секунду совсем немного ей восхитилась. Всё-таки нужно признать, что в характере Веры есть достоинство, и если она выбрала цель то просто сжимает в кулаке всё важное, игнорирует вторичное и прёт, прёт, прёт, не взирая на логику и здравый смысл. Э плевать, что рядом летят ошмётки случайно оказавшихся поблизости жертв. Плевать, что выглядит она иногда абсолютной дурой. Главное переть, переть. Хотя нет. Моего восхищения на вторую секунду уже не хватило.